Ничего, кроме блюдечка с иголками, резиновой пробки и двух круглых камешков. На подоконнике Хомса нашел складной нож. Она забыла его, — подумал он. Этим ножом она вырезала лодочки из коры. А может быть, у нее есть еще один ножик? Холмс раскрыл лезвие, и большое, и маленькое. Они совсем затупились, а шило сломалось. А были еще и маленькие ножницы, но ими она редко пользовалась. Хомса пошел в сарай, наточил ножик, потом положил его назад на подоконник. Погода вдруг стала мягче, и ветер сменил направление на юго-западное. «Это ветер мумитроли подумал Тофт. «Я знаю, им больше всего нравится юго-западный ветер». Темные тучи медленно поднялись над морем, небо стало тяжелым, и было видно, что облака наполнены снегом. Через несколько дней все вокруг укутает белая зима. Долины долго ждали ее, и вот она, наконец, пришла. Снос Мумрик, стоя возле своей палатки, почувствовал перемену погоды и готов был отправиться в путь. Долину пора было закрывать. Медленно и спокойно вытащил он из земли колышки палатки свернул брезент. Погасил угли в костре. В этот день спешить ему было ни к чему. Теперь здесь было совсем чисто и пусто. Только квадрат пожухлой травы указывал на то, что на этом месте кто-то жил. На следующее утро и это пятно засыплет снегом. Он написал письмо Муми-троллю и опустил его в почтовый ящик. Набитый рюкзак стоял на мосту. Как только стало светлеть, снос Мумрик отправился искать свои пять тактов и нашел их на берегу моря. Он перебрался через гряду водорослей и прибитых морем щепок, остановился на песке и подождал. Они пришли к нему сразу и были проще и красивее, чем он ожидал. Потом вернулся назад к мосту, песенка о дождя шла за ним, подходила к нему все ближе и ближе, он взгромоздил рюкзак на спину и зашагал к лесу. В тот же вечер в стеклянном шаре засветился маленький немигающий огонек. Семья мумитролей, повесив штормовой фонарь на верхушку мачты, держала путь к дому, чтобы залечь в зимнюю спячку. Зюй все не унимался, Темные лучи поднялись высоко и закрыли небо. Пахло снегом, холодом и чистотой. Хомса не удивился, найдя место, где стояла палатка, пустым. Наверное, Снусмумрик Мумрик понял, что никто иной, как Тофт, должен встретить семью мумитролей, когда она вернется домой. Возможно, у Снусмумрика Мумрика было еще кое-что на уме, мелькнуло у Хомса в голове, но он тут же забыл об этом и стал думать о самом себе. Желание встретить муми-тролли становилось нестерпимым. Каждый раз, когда он думал о муми-маме, у него начинала болеть голова. Мечта о ней была такой прекрасной, нежной и утешительной, что стала просто невыносимой. Вся долина стала какой-то ненастоящей. Дом, сад и река казались игрой теней на полотне, и Хомса уже с трудом различал, что было на самом деле, а что ему только казалось. Ему пришлось ждать слишком долго. И это рассердило его. Он сидел на кухонном крылечке, обхватив лапами коленки, и сильно зажмурясь. Большие незнакомые картины проносились у него в голове, и ему вдруг стало страшно. Он вскочил и побежал. Мимо огорода, мимо помойной кучи, прямо в лес. Вокруг вдруг стало темно. Он очутился на задворках усадьбы в некрасивом, ни на что негодном лесу, именно в том, о котором рассказывала Мюмла. Здесь всегда царил полумрак. Деревья испуганно жались друг к другу, длинным тонким ветвям было слишком тесно, и они сплетались ухом с головой. Земля здесь походила на сморщенную мокрую кожу. Лишь огненно рыжая зайчика капуста светила яркими огоньками, ее кустики поднимались из черной земли, словно маленькие... Ручки, а узловатые стволы деревьев были облеплены грибными наростами, похожими на белый и бежевый бархат. Это был какой-то чужой мир. Холмса Тофт никогда не представлял его себе. У него не было для него названия. Здесь не было ни единой тропинки. Никто никогда не отдыхал под деревьями. Это был недобрый лес. Здесь бродили лишь с мрачными мыслями. Тофт успокоился и стал внимательно смотреть по сторонам. Он вдруг с большим облегчением почувствовал, что все образы, мелькавшие до этого, в его голове исчезли. Его рассказ о долине счастливой семье поблек и куда-то уплыл. Уплыла куда-то ему мама стала далекой, чужой. Он даже не мог представить себе, как она выглядит. Холмса Тофт пошел дальше в лес, нагибаясь под ветками, то карабкался, то проползал, не думая ни о чем, и в голове у него было пусто, как в стеклянном шаре.